Фрагмент 2. Глава 4. Командир танковой роты, капитан Эрик Даргель, вел сводную группу от ремонтной базы в расположение своего батальона к деревне Вискосина. Батальон получил задачу совместно с пехотой атаковать позиции противника южнее высоты 101 и 2, обозначенный на картах русских как высота зеленая. Почему зеленая? Даргель не знал. На высоте не росло ни единого дерева или куста. И вообще, после бомбардировок и артобстрелов там даже травы не было. Но русских понять невозможно. Он это давно уяснил. Выполняя приказ, Даргель прямо с ремонта своим ходом вел танки на позиции, не став дожидаться тягачей. Те были заняты эвакуацией подбитых самоходок с другого фланга полка. Капитан спешил на передовую. Он хотел, наконец, испытать в бою новые, только полученные машины. Тем более, что наступление шло уже четыре дня. А его рота так и не поучаствовала ни в одном сражении. Причина столь неудачного начала — потеря сразу шести машин. И это еще до боя, при выходе на исходные позиции. Его рота налетела на заброшенное и никем не обнаруженное минное поле. Три тигра потеряли гусеницы почти одновременно. Остальные через час, когда шли по только что проверенной саперами дороге. Но саперы пропустили вражеские мины, и танкисты потеряли еще три машины. Видя это, командир полка приказал Даргелю отвести роту в тыл и устранить неисправности. Таким образом, капитан остался в резерве, в то время как батальон успел повоевать. Три танка ремонтники восстановили за сутки, и Даргель отправил их в расположение батальона. А сам с тремя остальными выехал на следующее утро. За полчаса до выезда он получил приказ забрать из ремонта уже восстановленные танки ПЗ-4 и штурмовые орудия сту -G и возглавить сводную группу. На выезде с рембазы к капитану присоединились два грузовика со взводом пехоты. Лейтенант Гарвиц, командир взвода, имел приказ идти вместе с танкистами. Одной колонной они пошли к на краем чаще, не рискуя выходить на открытое поле. Хотя на этом участке фронта в небе было преимущество на стороне Люфтваффе, русские штурмовики иногда совершали дерзкие и молниеносные налеты. Чужие танки Даргель заметил, когда выезжал к лугу. Три странные машины незнакомой конструкции стояли у опушки. Даргель хорошо знал все типы русских машин. В 41-м видел чудовищные КВ, воевал с Т-34, легкими Т-60 и Т-70, жег присланный англичанами Валентайны. Но те, что стояли в полутора километрах от него, опознать не смог. Приземистые, с плавными обводами, со странными коробками на сплюснутой башне и огромным пулеметом, смотрящим в небо. Чувствовалась в них скрытая мощь. На башнях были небольшие вымпелы зеленого цвета. И это никак не могли быть свои. Все новые машины капитан видел, вживую или на рисунках. И новый ПЗ-5 «Пантера», и штурмовые орудия «Элефант», и, конечно, его собственный «Тигр». Так что, без сомнения, это танки противника. Но какие? Капитан на всякий случай попробовал вызвать танки по связи, но те молчали. Между тем, появление противника в тылу передовых частей его полка ни к чему хорошему привести не могло, и капитан отдал единственно верный в этом случае приказ — к бою. Девять машин выстроились клином. На острие — тигры, по бокам — ПЗ-4. Штурмовые орудия, как обычно, по флангам, готовые прикрыть атаку танков. Пехота осталась позади. Перед тем, как дать команду огонь, Даргель связался со штабом и предупредил о появлении в тылу русских машин танк капитана выстрелил первым вышел недолет потом выстрелил танк унтур кранке тяжелая болванка шла точно в цель и должна была поразить башню передовой машины противника но тут произошло нечто странное рядом с башней раздался взрыв и все танк спокойно стоял на месте как ни в чем не бывало потрясенный даргель скомандовал вести беглый огонь и попытаться поразить гусеницы Еще пять выстрелов не принесли никакого результата. Каждый раз, когда снаряд шел в цель, следовал взрыв рядом с корпусом машины, а танки стояли целыми и невредимыми. «Мистика», — подумал Даргель, — «у русских появился неуязвимый танк. Его не берут даже снаряды пушек «Тигра». Этого не может быть». А русские почему-то не открывали огня. Даргель решил подойти еще ближе и ударить наверняка. Перед его 88 миллиметровой пушкой не мог устоять ни один танк на свете. Тигры двинулись вперед, когда русские, наконец, открыли огонь. Даргель увидел сотрясение вражеского танка, частые хлопки выстрелов и... что-то яркое и горячее ударило его в лицо. Стало нестерпимо больно, а потом все померкло. Сознание отключилось. Навсегда. Первыми взорвались две левофланговые машины. Потом исчезли в огне все тигры и штурмовые орудия. За ними еще одна немецкая четверка. Последний вражеский танк успел спрятаться за пылающим тигром. Пестриков двинул свой танк вправо, заходя во фланг, чтобы расстрелять немца в борт. Кравцов потрясенно смотрел на восемь костров, пылавших посредине луга. Впервые столь наглядно его танк продемонстрировал свою мощь. Пусть даже на старых консервных банках но это зрелище потрясало до глубины души. Весь бой шел какой-то десяток секунд. Лейтенант даже не сразу расслышал крик Завадского. «Воздух! Атака с неба!» На них с высоты падали две юркие машины. «Все нормально, командир», — добавил Завадский. «Я займусь ими». По своей сути, изначально БТР — легкобронированное такси для перевозки пехоты, доставки ее на поле боя, подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. И вооружение на нем только для защиты от внезапной атаки пехоты врага. Однако с конца XX века бронетранспортер пытались переделать в колесный вариант боевой машины пехоты. Усиливали броню и вооружение, модернизировали ходовую часть. В результате и появился БТР-92. Его броня выдерживала попадание снарядов из 23 миллиметровой автоматической пушки. Специальная установка защищала от подрыва на минах. Изменилось вооружение. Для поражения живой силы и легкобронированной техники установили парку крупнокалиберных пулеметов «Корт» и автоматический гранатомет АГ-36. Для поражения бронетехники «Птур Долина-1», способную пробить броню любого танка. Для уничтожения авиации в комплект бронетранспортера входил ПЗРК «Игла-20». Первый мессер исчез в огне, когда выходил из пике. В его хвост врезалась ракета ПЗРК. Второй получил свое от пулеметной спарки. Тем временем Пестриков достал последний вражеский танк и отошел обратно на свою позицию. Не успел он доложить об успехе, как в шлемофоне лейтенанта раздался крик лапшина. «Слева вижу танки! Шесть машин!» «Еще три тигра идут от заброшенного хутора!» доложил Завадский. И после паузы добавил, которого вроде как и нет. Дело принимало нехороший оборот. Следовало срочно разобраться в ситуации и принять решение. Пора прекратить этот нелепый бой и найти своих. И Кравцов принял решение. Слушать меня! Судя по всему, мы стали свидетелями некой аномалии. Либо нас забросило в прошлое, либо немцев кинуло к нам. Судя по характеру местности и канонаде, более вероятен первый вариант. «А посему идем обратно к хутору, к тому месту, где он должен быть. Если нас не вернет обратно, занимаем круговую оборону у края рощи и... стоим до конца. Когда закончатся снаряды, рвем танки и уходим на БТР. Вопросы?» «Что будем делать потом, командир?» спросил старшина. «Куда идти?» «К нашим?» «В смысле, к русским?» «Не знаю. После решим. Больше вопросов не было. «Тогда пошли.» «Лапшин, пестриков, на вас тигры. Я беру четверки. Завадский, замыкаешь. В тылу осталась вражеская пехота, она на тебе. И следи за небом. Игла еще есть?» «Одна». «Понял. Вперед». Отдав приказ, Кравцов почувствовал некоторое облегчение. Ситуация прояснилась. «И что с того, что произошло невозможное? Есть конкретный план. Есть цель». Остальное зависит только от них самих и от количества боеприпасов. А если что, его прадед погиб в 43-м, форсируя Днепр, и получил посмертную звезду героя. Правнук сумеет поддержать семейную честь.